Глава сороковая. Бизнес. Видя, что никто и не думает помочь несчастной Мэри Элис, Кья встала и протиснулась мимо русского в ванную. Птички зачирикали, в раскрытом чёрном шкафчике горел свет. Всё его содержимое, разноцветные члены и прочая мерзость валялось на полу. Кья сняла с сушилки чёрное полотенце и чёрную махровую салфетку, намочила салфетку под краном. и вернулась в комнату. Салфетку она отдала Мэри Элис, а полотенце сложила пополам и накрыла им блевотину на ковре. Никто не вмешивался в ее действия. Масахика сидел на полу, поставив компьютер между ног. Безухий, который занимал собой чуть не половину комнаты, опустил свой топор и держал его теперь вдоль чудовищно толстой ноги. Шишка на обухе остро поблескивала чуть ниже его колена. Мэриэлис кое-как села и вытерла рот, оставив на салфетке большую часть своей помады. Кья распрямилась и чуть было тоже не блеванула, так воняло от стоявшего рядом русского его поганым одеколоном. — Так вы, значит, строитель? Ресс все еще держал нанотеховый модуль в руке. — Вы задаете много вопросов. Русский взглянул на невнятно замычавшего Эдди, шарахнул его ногой и добавил. — Основа. Общественные сооружения? Не унимался РЭС. Очистка воды или ещё что-то в этом роде. В Таллине русский покосился на топор. Мы скоро строим эксклюзивный мегамолл, богатые огороженные пригороды и мирового класса фармацевтическую мануфактуру. РЭС вздохнул без ухи. Но чего ты тут дурью маешься? В переводе на нормальный этот бандюга и его приятели хотят построить себе в Эстонии завод по производству наркотиков. Давай я лучше отвезу тебя в гостиницу. Ну, может быть, их больше заинтересует, ну, скажем, недвижимость в Токио? Глаза Безухова выпучились, шрамы на лысой репе побогровели. Верхний, что под целым ухом, конец пластерного креста отклеился, обнаружив свежую глубокую царапину. Недвижимость? Да где она у тебя это японская недвижимость? Аспект славы, сказал Рэс. Компания, ведущая дела Рей, они вкладывают её доходы в самые разные вещи. Вы обсуждаете на на тех обмененной на токийскую недвижимость? Живов скинул с русский. Совершенно верно. А какая именно недвижимость? Насыпной остров в заливе. Один из двух. В районе одного из полигонов старого ядовитого ожерелья, но после землетрясения его закрыли и рекультивировали. М -м -м -м, "Минуточку", сказала с пола Мариэлис. "Я тебя знаю. Ты был в этой команде с этим тощим китайцем-гитаристом. Мочно вы задвигали. Я думаю, это нехорошо здесь обсуждать бизнес", сказал русский, озабоченно потирая родинку. "Но я Старков «Евгений!» Он протянул Резу руку. Я снова заметила лазерные шрамы. И Рез ее пожал. Безухий глухо застонал. «Я смотрела его по телевизору в Дейтоне», сказала Мэриэллис, словно это что-то доказывало. Безухий сунул свободную от топора руку в карман, вынул мобильник и приложил его к безухому уху. «Спасибо», сказал он и направился к окну тому самому за ширмой, которую нашла Тья. Ты, Розер, тоже иди сюда. На это стоит посмотреть. Рез подошел к Безухому, тронув по дороге свой монокль и встал рядом с ним. — Что такое, Китти? Что они там делают? — Тебя хоронят, — ответил Безухий.